Дракона разбудили звуки. Чуткий слух уловил приближение опасности. Кай открыл глаза. Дождь прекратился. Поднялся ветер, крона дерева слегка раскачивалась. Занимался рассвет. Небо на четверть, затянутое облаками, окрасилось багровым. Дракон всмотрелся в окружающий пейзаж. Было удивительно тихо. Только далекие звуки приближающегося гиганта Как предвестники беды не давали покоя. Кай начал быстро одеваться, после потряс за плечо землянку. Та сразу открыла глаза, приподнялась на локтях, стала продевать руки в рукава комбинезона. "Что?" прошептала Анна вопрос. Дракон жестом показал, чтобы поднималась. Обеспокоенная землянка потерла глаза. Наконец Кай заметил, как в утреннем тумане поодаль пасся огромный зверь. Такой же, или тот самый, что встретился им вчера. Большая голова сливалась цветом с деревьями. Туманная дымка отчасти скрывала массивное тело. Зверь объедал кроны деревьев. Вдалеке, ближе к горизонту, дракон разглядел целую группу схожих голов, медленно перемещающихся сквозь лес. В тусклом утреннем свете едва угадывались силуэты гигантов. Один из них закончил жевать и неторопливо двинулся дальше, приближаясь. Анна обмерла от ужаса. «Нужно спускаться?» — хриплым голосом спросила она. «Нет, ждать», — тихо ответил Кай. Огромный зверь будто бы отбился от стаи. Женщина смотрела во все глаза. Кай тоже. Травоядный гигант приближался. Дракон надеялся, что повезет, и тот обойдет их дерево стороной. Вдруг Кай заметил бледно-голубые спины, скрытые лесной чащей. Выругался про себя. Это было не к добру. Гигант подобрался совсем близко. Принялся с упоением жевать крону соседнего дерева. «Кай!» — взволнованно произнесла Анна. Дракон все еще надеялся, что обойдется, Удастся пересидеть на дереве. «Кай, надо бежать!» — проговорила женщина то ли вопрос, то ли утверждение. «Некуда бежать», — бросил дракон. Землянка прижалась к нему плечом, и Кай почувствовал, какая она горячая. Динозавры подбирались к гиганту. Голубоватые спины мелькали в зарослях леса. Сверху звери казались небольшими, но дракон хорошо помнил, насколько это крупные хищники. Он понял, как им повезло столкнуться лишь с одним, а не со стаей. Кай взял женщину за руку, сжал ее ладонь, Словно хотел успокоить. Горячие пальцы стиснули его ладонь в ответ. «У нее жар», — подумал дракон. Стая хищников сжимала кольцо вокруг гиганта. Они действовали, на удивление, слажено будто такой порядок был заведен давным-давно. Гигантский зверь почуял неладное, бросил жевать, забеспокоился. В один миг произошло сразу несколько событий. Травоядный обернулся. Попятился, наваливаясь на дерево, где притаились землянка и дракон. Динозавры скопом бросились на гиганта. Здоровенные, бледно-голубые твари были втрое меньше жертвы. Они брали количеством. Злобные пасти впивались в тело травоядного исполина. Гигант задергался, завизжал пронзительно, а сел массивным телом прямо на ствол. Дерево накренилось, затрещало. Древесный великан сопротивлялся натиску, но через пару секунд все же стал заваливаться в бок. Дракон почувствовал, как теряет опору. Крона соседнего дерева стремительно приближалась. «Прыгай!» — заорал Кай, надеясь, что у землянки хватит сил уцепиться и не упасть. Тренированное тело сработало само. Дракон, обдирая руки, вцепился в самый край кроны. Он видел, словно в замедленной съемке, как Анна сучит руками, пытаясь ухватиться, как срывается вниз сквозь ветвистую крону. У Кая оборвалось сердце. Его разом обдало леденящим жаром. Дракон силился разглядеть, что там, внизу, и боялся увидеть распростертое тело. «Все нормально!» — услышал он откуда-то снизу. Такого облегчения Кая не чувствовал никогда в жизни. «Не смогу удержаться! Нет сил!» «Спускаюсь!» — бросила женщина. Сквозь ветки дракон увидел, как Анна неловко спускается, оскальзываясь. Вдруг нога ее пропустила нужную выемку, и землянка повалилась вниз. До земли ей оставалось несколько ярдов. Кай сорвался с места. Анна лежала, стараясь сделать вдох ушибленной грудью, а дракон все не мог до нее добраться. Внизу разыгрывалась драма. Кровожадные твари терзали гиганта, по очереди нападая, нанося новые и новые раны. Ошалевший от ужаса, истекающий кровью, Исполин не мог вырваться из кольца хищников и только метался, оглушительно крича. Спускаясь, Кай видел, как женщина болезненно поднимается, а к ней подбирается тварь, отбившаяся от стаи. Анна никак не могла встать на ноги и только отползала, пятясь, словно загнанный зверь. Гигант затоптал одного из нападавших, вырвался из кольца и потрусил так, что задрожала земля. Стая погналась за ним, осталось добить, далеко не уйдет. И только один любопытный зверь примеривался к более мелкой добыче. Второй замер на секунду, глядя на собрата, словно засомневался, стоит ли размениваться на мелочевку, а после побежал за сородичами. Монстр приближался к землянке, Акай ничего не мог сделать. Бластер он потерял в реке. Все происходило стремительно. До земли оставалось чуть-чуть. Дракон спрыгнул, а зверь уже подобрался вплотную к жертве, раззявил пасть, выпустил неожиданно длинный язык. Анна закрыла голову руками в инстинктивной попытке спастись. Тварь обвела ее ногу языком, подтаскивая, а потом впилась зубами в бедро и принялась было терзать, как вдруг подоспевший Кай обрушил на голову монстра нож.